Глава седьмая. Позади Алекса прямо на поверхности пространства протянулись две красные трещины. Из них, обдувая жаром первозданного х а о с а выстрелили длинные языки пламени демонов. Они кружились, скручиваясь в невероятном переплетении всех оттенков огня от привычного ласкового оранжевого до чернейшего из порождений мрака. Магия демонов сочетала в себе все, от разрушения до созидания. Два п с а размерами превышающие небольших пони опустились рядом с домом. Их длинные рога походили на кровавые сабли, между которыми пылали огоньки их силы х а о с а Хвосты, которым мех заменяли рыбьи острые тонкие кости, били о пол, оставляя на дорогущем покрытии глубокие царапины. Задние лапы походили на куриные, а передние на львиные. Все тело п с о в покрывал узор падающих осенних листьев. Ну да, Алекс всегда любил живопись, так что и созданные и м из огня х а о с а два ниших демона, не подлежащих даже классификации в легионах, походили на жуткие кошмары какого-нибудь впечатлительного ребенка. Алекс дом и его любовь к волкам. Фыркнул Фарух. На самом деле Алекс терпеть и не мог псовых, а частью он их даже боялся. И, возможно, именно поэтому одни из его самых могущественных заклинаний имели отношение именно к этим животным. Но это же вопросы для мозгоправов. Пышка справа! Грибовский размахивал своей шашкой достаточно быстро, но вы недостаточно, чтобы п о с о п е р н и ч а т ь в скорости с опытным л и ч е м Худощавый мужчина в наряде достойном какого-нибудь хипстерского каворкинга размахнулся метол в сторону дума копей з чистоты мы. Линзы и так сходящие с у м а иза из созданных именно созданных, потому как призыв хотя бы младших легионов у него не хватило бы ни времени, ни даже учитывая накопитель гвардии сил. Алексам демонов оповестили, что в копье находится не меньше с е м и с о т е н уем. Копье т ь м ы уровня практикующего могло бы доставить п р о б л е м Алексу, но завыли демоны. Между их рогами вспыхнули красные точки, и два алых луча рассекли заклинание Лича на несколько чадящих дымом магии лоскутов. Мертвец покачнулся, сплюнул черной кровью и схватился за удачно подвернувшуюся под руку столешницу. Следующий умник упокоится или сдохнет. Спокойно произнес Алекс. Он держался молодцом, несмотря на то, что магия уходила из накопителей и источников, как песок через разбитые часы. Если до этого среди рядов посетителей клуба еще можно было различить хоть какие-то признаки движения, то теперь они застыли с т у к а н а м и Здесь имелись черные магии существа куда как сильнее, чем Алекс Дом. Но в данном случае их карты оказались биты. Во-первых, на них смотрел меч из адамантия в руках Эспера, на которого не действовал б о л ь ш и й арсенал магических трюков, а во-вторых, два демона, способных поглощать и уничтожать простую магию. Фарук дважды ударил тростью о пол. Всегда хотел немного поэкспериментировать. Сверкнул он глазами бусинками. Проклятый араб! Из под его трости вылетели четыре ленты черного песка. Линзы, как и предполагал Алекс прежде, не смогли их просканировать. Некоторые знания являлись настолько древними и так хорошо охранялись сообществами, ими обладающими, что даже общая база данных не располагала информации о них. Вновь взывали демоны. Первый из лучей расек ленту из черного песка, но она вместо того, чтобы исчезнуть во вспышке дыма, внезапно регенерировала прямо в воздухе, а затем вместе со своей подругой с п и л е н а л а одного из псов. Тот заскулил, задергался, но песок проникал в его глаза и пасть. Он проедал кожи и мышцы, разрушал само существование, создание х а о с а пока на месте адской гончей не оказался лишь небольшой о г о н к х а о с а который, что несколько удивило Алекса, исчез внутри распахнутого рта вечного спутника Фаруха, его м а л ь ч и л и в о г о черепа. Оставшиеся две ленты черного песка зависли рядом с чертой, н а ч е р т а н н о й думом ранее. Думаю, мы сказали друг другу все, что хотели, Алекс. Фарух спокойно, будто перед ним и не пылал огонь, способный уничтожать магию. Прошел через черту, а до времени с этим дом почувствовал, как их троих накрывает непроницаемый купол темной магии, достаточно мощный, чтобы через него вообще н и ч т о не смогло бы проникнуть, даже сигнал проклятых линз. Это был тот уровень силы, благодаря которому пустынный шакал десятилетиями успешно контролировал сообщество темных магов и существ всего Майерс-Сити. н у из-за в а р у ш к у ты устроила, Алекс. Уважаю, но от тебя я ожидал более изящного хода. У меня очень мало времени, Фарух. Араб посмотрел куда-то за спиной г р и б о в с к о м у и дому. Джо не очень то и торопится, не т е р и а д н о е надо полагать. Профессор Раевский даже немного гордился тем, что ты выиграл ее у него в карты. Он считал себя непревзойденным игроком в покер. Я не про Джо, процедил Дом. Я пришел сюда не ради ностальгии. Конечно, конечно, закивал Фарух. Но так чем могу помочь ученику своего близкого друга? Грибовский все это время переводил взгляд ошалевших глаз с Фаруха на Алекса. Вы же собирались друг друга поубивать? Наконец выпалил он. Что здесь, блять, происходит? Не выражайтесь, молодой человек. Чуть дернул уголком губ Фарух. Мы все еще пытаемся убить друг друга, но в отличие от светлых. Зачем это делать своими руками, если можно чужими? Закончил за собеседника дом. Именно, кивнул ф а р у х И смею заметить, несмотря на падение в силе, лорд, барон Люцус и все еще вне твоей весовой линии, в о н д е р к и н д У меня есть п а р а тузов в р у к а в е О, не сомневаюсь. Шарко о и несколько пугающе. Улыбнулся ф а р у х Несколько не сомневаюсь. Так что он планировал покинуть остров сегодня вечером. Все же, несмотря на то, что тебя никто не любит, сообщество не очень оценило его маневр с адамантием. Алекс молчал. Если бы с ы р а н ы й кровосос, противоречиво, конечно, получилось, но можно соединить и называть его, к примеру, дермососом. Успел сделать и ноги с острова, то фарог бы сейчас не распинался, а действительно бы прикончил дома. Ну или попытался бы это сделать. Алекс же ведь не настолько съехал с катушек, чтобы прийти сюда с одними лишь предположениями, не постраховав при этом задницу. Ну вы, так произошло, что его личный джет немного задержали на обслуживании. продолжил араб, в его глазах светилась все та же усмешка. все же семейство л ю ц и о с а неоднократно перебегало дорожку Фаруху, а как известно, араб свежевал заживо. Ну и далее по списку. Так что ты найдешь его по адресу, который Джо уже вложил тебе в карман. Алекс с к н у л и машинально дотронулся до кармана брюк. Он действительно нащупал там небольшую записку. Вот это называется изящно. Фарух слегка поклонился. И кажется, это третий раз, когда я оказываю тебе услугу, Алекс. Я, конечно, тепло к тебе отношусь, но я не благотворительный фонд, так что сочтёмся. Перебил Алекс. Конечно, конечно. Закивал араб. Кстати, когда будете передавать весточку нашему общему знакомому барону, то остерегайтесь его охранников. Люциус нанял несколько действительно стоящих внимания телохранителей. Спасибо. Проворчал дом. Давно его уже так красиво не ставили в позу жующего оленя. Это вам не в шашки с гвардией играть. Фарух всегда все прочитывал с на целую шахматную партию вперед. Иначе п о п р о с т у невозможно столько лет держаться на той позиции, которую он занимал. А вот и он. Вдруг развел руками Фарух. Настоящие герои всегда появляются с небольшим опозданием. Рап ударил тростью о пол, и з а в е с т ь м а и с ч е з л а Хотя Алексей крайне сомневался, что она смогла бы остановить Джо. Он вообще сомневался, что гиганта можно было хоть чем-то остановить, но выглядело это, конечно, эффектно. Грибовский! закричал Дом. р а з в о р а ч и в а я с ь на каблуках г в а р д е е ц н а н е с своим испанинским мечом сокрушительный удар на отмаш. Дом с с о б с т в е н н ы м и глазами видел, как таким ударом поляк разрубал бетонные стены, да и сам клинок был выкован из чистого дамантия. Неприятно, проворчал джо, поймав меч прямо на лету, голой ладонью, схватив его за о с т р и ё ю И при этом даже не порезавшись. Что за? выдохнул г р и б о в с к и й Да что ты, мать твою такое! Джонни как не ответил. Он молча замахнулся пудовым кулаком. Это есть сигнал, если ты не понял. Благо красноволосый сообразил раньше. Он в з б е л курок и вдавил спусковой крючок. Выстрелил в а л а к у р а т в ту самую область на полу, по которой все это время белилапами и х в о с т а м и а д с к и е гончие невероятных размеров огненный поток врезался в покрытие. Алекс уже в момент падения внутрь старого подземного хода сеть, к о т о р а х пронизывала всю м а л ь г а м о с т р и т п о м я т т и к эпохи, когда в городе еще не были л е г а л и з о в а н ы легкие наркотики, и этими ходами пользовались наркоманы и б а р ы г и посмотрел в глаза Джо. Кажется, тот был слегка разочарован. Рухнув на спину в тухлую воду, Дум поступил так, как и с л е д о в а л о черному магу. Он вскочил на ноги и без оглядки бросился как можно дальше и как можно быстрее. Следом за ним обгоняя, мчался Грибовский.